Евреи в Вавилонии, естественно, приняли его хронологию, и этот период называется «эрой селевкидов», что имело большое значение, поскольку евреи начали использовать эту хронологию всегда и везде, даже когда они не были подданными селевкидов. Так как евреи постепенно рассеивались по всему Средиземноморью, сохраняя определенную сплоченность, они распространили использование этой хронологии за естественные границы пространства и времени – обеспечив ей большую долговечность, чем можно было предположить. Всем известно, что историки иногда испытывают затруднения в датировке тех или иных событий, когда они даются в рамках какой-то малоизвестной хронологической системы. Если же можно найти дату того же события в какой-нибудь лучше изученной, и более распространенной системе летоисчисления, то в неизвестной хронологии все события, включая те, которые не датированы иным образом, становятся на свои места. Эра Селевкидов, широко распространенная евреями, приобрела в этом отношении особое значение как эталонная система отсчета исторического времени. Птолемей, не присутствовавший при решающей битве у Ипсы, остался за бортом. Ему не уступили ни единой части владений Антигона. Он остался с тем, что имел, с Египтом, Кипром и опасным участком на юго-востоке Малой Азии. Его это не устраивало. Пока он не контролировал азиатские пути к Египту, он всегда опасался угрозы с этого направления, поэтому в сумятице, последовавшей за битвой при Ипсе, он захватил все, что смог, на прилегающей территории Малой Азии. С Селевком он из-за этого активно не воевал. Память о тех днях, когда они были товарищами в армии Антигона, а позднее союзниками в борьбе против него, видимо, поддерживала мир между ними. И все же плелись время от времени незначительные интриги в борьбе за превосходство в Сирии, в результате чего некоторые области Сирии оказывались лояльными то Селевку, то Птолемею. В конце концов, то, что было когда-то землей ханаанской, включая небольшую иудею с центром в Иерусалиме, стало принадлежать Птолемею. Власть Птолемея продолжалась в течение столетия, и для евреев Иерусалима, по крайней мере, это означало, что после периода беспорядков в соседних районах вернулась мирная жизнь, которая была при персах. Птолемей и его ближайшие наследники хорошо понимали, что они правят царством, где преобладают египтяне, и есть лишь небольшой правящий класс греков в городах, главным образом в Александрии. Поэтому они старались уважать чувства своих египетских подданных, во многом подчиняться их религии и обычаям, и вести себя так, как когда-то вели себя фараоны. Это, конечно, не радовало простых греков, откровенно презиравших все египетское, Египтяне отвечали им тем же. Птолемеи, пытавшиеся сбалансировать преобладание египтян над греками, сочли, что для поддержания равновесия полезно будет иметь какую-то третью силу, совершенно отличную от обеих. Для такой роли замечательно подходили евреи, поскольку они казались чуждыми как грекам, так и египтянам. Евреев поощряли эмигрировать в Египет и селиться в Александрии, городе, основанном Александром Великим, во время его краткого пребывания в Египте и являющемся ныне столицей династии Птолемеев. В результате Александрия превратилась в огромную, многоязычную метрополию Древнего мира, население которой состояло из трех почти одинаковых по численности групп греков, евреев и египтян. Каждая жила по своим законам и обычаям, и с недоверием относилась к двум другим. В 285 году до н.э. Птолемей I отрекся от престола в пользу младшего сына, правившего под именем Птолемей II. В 283 году до эры самый мудрый и самый благополучный из всех полководцев Александра мирно скончался в возрасте 83 лет, когда он умер, селев I. Последний из полководцев Александра еще здравствовал. В отличие от Птолемея I, он не оставил трон в старости, а продолжал царствовать и воевать. Когда в 280 году до н.э. пришел конец и ему, через 43 года после смерти Александра, мимо статуи которого признавался Селевк, он не мог пройти без содрогания, выяснилось, что его убийцей стал старший сын Птолемея I.